Глава семнадцатая В двенадцать тридцать шагнула в мой скромный закуток в судебной лаборатории и бросила аудиокассету на стол. Я глянул на нее. Она не выглядела счастливой, что не было новостью. «От моего домашнего автоответчика», — сказала она, — «слушай». Я открыл крышку своего бумбокса и поставил брошенную мне Депп пленку. Я включил воспроизведение. Громко прозвучал звуковой сигнал. Затем незнакомый голос произнес. Сержант Морган. Правильно? Это Дэн Бёрдетт из М -м... Кайл Чацкий сказал, что я должен позвонить вам. Я нахожусь в аэропорту и я позвоню вам договориться о встрече, когда доберусь до своей гостиницы. Она она назы потом Шелест, и он, видимо, отодвинул сотовый от лица, так как его голос стал слабее. «Что? О, эй, это хорошо! Хорошо, спасибо!» Его голос снова стал громче. «Я только что встретил вашего водителя. Спасибо, что послали его. Хорошо, я позвоню из гостиницы.» Дебора потянулась через мой стол и выключила пленку. «Я никого не посылала в грёбаный аэропорт», — сказала она. И капитан Мэтьюс, чертовски уверенно, тоже не посылал. Ты посылал кого-то в грёбаный аэропорт, Декстер? В моем лимузине бензин закончился, сказал я. Ну тогда писец, воскликнула она. Я вынужден был согласиться с ее анализом. Так или иначе, сказал я, По крайней мере, мы узнали, насколько хороша замена Каева. Дебора резко упала на складной стул перед моим столом. «Бля в квадрате!» — сказала она. И Кайл... Она укусила себя за губу и не закончила предложение. «Ты еще не говорила об этом капитану Мэттизу? спросил я. И она покачала головой. «Ну, он должен позвонить им». Они пошлют кого-то еще. Ну да, конечно, они пошлют кого-то еще, и он исчезнет еще на выдаче багажа. Дерьмо, Декстер! Мы должны сообщить им, Деп, сказал я. И, между прочим, кому им? Кайл когда-нибудь говорил тебе, на кого конкретно он работает? И она вздохнула. Нет, он шутил о работе на ОДЖЕ, но никогда не говорил, почему это смешно. Некоторое правительственное агентство. «Мы должны сообщить им, Деп, сказал я. «Хорошо, кто бы они ни были, они должны знать», — сказал я. Я вынул кассету из магнитофона и положил на стол перед ней. «Должно быть что-нибудь, что они смогут сделать». Дебра не сдвинулась с места. «Почему у меня такое чувство, что они уже сделали что-нибудь? И этим чем-нибудь и был Бёрдет», — спросила она после чего сгробастала пленку и поплелась из моего кабинета. Я переваривал свой обед, потягивая кофе с гигантскими печеньями с шоколадной крошкой, когда пришел рапорт об убийстве в побережье Майами. Мы с Энджелом, не родственником, приехали к каркасу небольшого дома около разрытого для восстановления канала, где было найдено тело. Строительство было временно приостановлено, пока владелец и подрядчик Судились друг с другом. Двое мальчиков-подростков прогуливали школу, прокрались в дом и нашли тело. Оно лежало на плотном пластике поверх листа фанеры, которая была помещена на двух козлах. Кто-то взял электропилу и аккуратно отрезал голову, ноги и руки. Все это так и оставили, с телом посредине и отрезанными частями на расстоянии нескольких дюймов. И хотя темный пассажир и нашептывал маленькую темную чепуху в мое ухо, я подавил зависть и приступил к работе. Здесь было множество брызг еще свежей крови, и я, вероятно, провел бы бодрый эффективный день, обнаруживая и анализируя их, если бы случайно не послушал разговор прибывшего первым полисмена в форме с детективом. Бумажник был рядом с телом, сказал офицер Снайдер. Водительские права, выданы в Вирджинии. На имя Дэниела Честера Бёрдетта. «О, ну отлично!» – сказал я счастливо бормочущему голосу на задворках моего мозга. И это многое объясняет, не так ли? Я снова посмотрел на тело. Хотя удаление головы и конечностей было быстрым и диким, в их размещении наблюдалась опрятность, которая показалась мне знакомой. И темный пассажир счастливо хихикнул в согласии. Промежуток между телом и каждой частью был настолько точен, как будто отмерен по линейке, и выкладка в целом создавала впечатление урока анатомии. Бедренная кость отсоединена от кости ноги. «Двое мальчишек, которые нашли это, сидят в патрульной машине», — сказал Снайдер детективу. Я снова взглянул на них, задаваясь вопросом, как сообщить им мои новости. «Возможно, конечно, что я ошибался, но...» сукин сын услышал я счета бормотание. я оглянулся назад где энжел не родственник присел на корточки с дальней стороны тела с помощью пинцета он поднял маленький листок бумаги я подошел сзади него и посмотрел через плечо на листке четким тонким почерком кто то написал дурак а затем зачеркнул его жирной линией что это значит спросил энжел его имя не Это человек, который сидит за письменным столом и отдает приказы боевым частям. Откуда тебе известно? Я люблю смотреть кино. Энджел посмотрел на листок. Думаю, почерк тот же. Да такой же, сказал я. Тот, которого никогда не было, сказал он. Знаю, я там был. Я выпрямился и вздохнул, думая, как хорошо бы, если бы это оказалось правдой. «Этого тоже никогда не было», — сказал я, и пошел туда, где офицер Снайдер болтал с детективом. Рассматриваемый детектив был грушеподобным мужчиной по имени Колтер. Он подтягивал из большой пластиковой бутылки Mountain Dew и наблюдал за каналом, текущим на заднем дворе. «Как ты считаешь, насколько могут тянуть тут такой дом и земля?» — спросил он у Снайдера. «На канале вроде этого» меньше чем в миле от залива, хм. пол лимона, а может и больше. Простите, детектив! вмешался я. Боюсь, у нас возникла непредвиденная ситуация. Мне давно хотелось произнести эту фразу, однако должного впечатления на колтера она не произвела. Ситуация? Вы что, смотрите сериал Место преступления? Бердет федеральный агент и вы должны немедленно сообщить капитану Мэттизу о том, что произошло. «Я должен?» – язвительно переспросил Колтер. «Это связано с делом, к которому нам запрещено прикасаться», – пояснил я. «Из Вашингтона прибыли люди и велели капитана отвалить». Колтер отпил из бутылки и спросил. «Ну и что?» «Капитан отвалил?» «Как кролик, врубивший задний ход». Колтер обернулся, посмотрел на тело Бёрдета и промолвил. «Значит, федерал». Он сделал еще глоток, внимательно изучил отрезанную голову, покачал своей и добавил. «Эти парни, оказавшись под прессом, всегда разваливаются на части». Затем детектив посмотрел в окно и достал сотовый телефон. Дебора появилась на сцене, едва Энджел, не родственник, положил свой комплект в фургон, опередив капитана Мэттеза на три минуты. Я не хочу казаться критически настроенным по отношению к капитану. Чтобы быть совершенно справедливым, Деп, в отличие от него, не нужно было освежиться одеколоном от Арамис и повязывать галстук, что, скорее всего, тоже потребовало времени. Мгновением спустя после прибытия Мэттеза появился автомобиль, который я знал как свой собственный, каштановый форт Таурус ведомый сержантом Доуксом. «Хайль, хайль, вся банда в сборе», — сказал я бодро. Офицер Снайдер посмотрел на меня так, как будто я предложил станцевать на а Колтер просто заткнул указательным пальцем горлышку бутылки с содовой и позволил ей висеть так, пока он пошел встречать капитана. Дебора рассматривала место преступления снаружи и приказывала напарнику Снайдера переместить огораживающую ленту немного назад. К тому времени, когда она, наконец, подошла поговорить со мной, я сделал потрясающий вывод. Это началось как пример иронической прихоти, но затем переросло в кое-что, чего я не мог оспорить, сколько бы ни пытался. Я шагнул к окну столь дорого оцененным офицером Снайдером, оперся на стену и принялся анализировать осенившую меня идею. В силу каких-то неясных причин, Темный пассажир нашел ее весьма забавной и стал нашептывать мне устрашающие возражения. В конце концов, ощутив себя человеком, продающим наши ядерные секреты талибам, я пришел к выводу, что ничего иного мы сделать не можем. «Дебора!» — сказал я, когда она оказалась у окна рядом со мной. «Кавалерия на сей раз не прискачет нам на помощь». «Верно, Шерлок». Мы здесь все, но нас недостаточно. Дебора, откинув с лица прядь волос и глубоко вздохнув, произнесла. А я что говорила? Да, но ты не сделала следующего шага, сестренка. Поскольку нас недостаточно, мы нуждаемся в помощи. Нам необходим человек, которому об этом что-то известно. Да ради Христа, Декстер, мы скормили такого человека этому парню. Что означает? что в настоящее время единственный оставшийся кандидат — «Сержант Доукс», — сказал я. Возможно, было бы нечестно отметить, что у нее упала челюсть, но она действительно уставилась на меня с открытым ртом, прежде чем повернуться и посмотреть на Доукса, стоящего около тела Бердета и разговаривающего с капитаном Мэтьюзом. — «Сержант Доукс!» — повторил я. Ранее сержант Доукс из спецназа был в командировке в Сальвадоре. Она повернулась назад ко мне, затем снова к Доуксу. «Дебора», — сказал я, — «если мы хотим найти Кайла, мы и должны знать об этом больше. Мы должны знать имена из списка Кайла. Мы должны знать, что за командой они были и почему все это происходит». И Докс единственный из тех, кого я могу вспомнить, кто знает об этом. «Докс мечтает увидеть тебя мертвым», — сказала она. «Никакая рабочая ситуация не бывает идеальной», — возразил я со своей лучшей улыбкой веселой настойчивости. «Я думаю, он хочет, чтобы это закончилось не меньше Кайла». «Скорее всего, не так сильно, как Кайл», — сказала Дебра. «И не так сильно, как я». «Ну ладно», — сказал я. Это похоже на твой лучший выстрел. Дебра все еще не выглядела убежденный. Капитан Мэттьюс не захочет потерять Доукса из-за этого. Вы должны это прояснить с ним. Узри! Я указал туда, где упомянутый капитан беседовал с Доуксом. Дебра мгновение пожевала губу, прежде чем наконец сказать. Дерьмо! Это может сработать! «Я не могу придумать ничего лучше», — сказал я. Она перевела дыхание, а затем, будто кто-то щелкнул выключателем, сжав челюсть, направилась к Мэттизу и Доуксу. Я тянулся позади, стараясь слиться со стеной, чтобы Доукс не захотел напасть и вырвать мне сердце. «Капитан», — заявила Дебора, — «мы должны действовать превентивно». Даже учитывая то, что слово «превентивно» было одним из его любимых, Мэтьюс посмотрел на нее будто на таракана в салате. «Что нам нужно?» – сказал он. «Чтобы они, люди из Вашингтона, послали кого-то компетентного прояснить эту ситуацию». Дебор указал на бердота. Они послали его. Мэтьюс мельком взглянул на расчлененного Бердота и глубокомысленно выпятил губы. «Что вы предлагаете?» «У нас есть пара идей», — сказала она, кивая на меня. Мне действительно было жаль, что она это сделала, так как Мэтью скачнул головой в моем направлении, и что намного хуже, тоже сделала Доукс. Если его вид голодного пса что-нибудь значил, то, очевидно, он не смягчил свои чувства ко мне. «Как вы к этому причастны?» — спросил меня Мэтьюс. «Он обеспечивает экспертную помощь», — сказала Дебора, и я скромно кивнул. «Дерьмо!» – сказал Доукс. «Имеется фактор времени», – сказала Дебора. «Мы должны найти этого парня, прежде чем он, прежде чем появится больше таких. Мы не можем вечно держать крышку на этом котле». «Я думаю, больше всего подойдет термин «СМИ сойдут с ума», – как всегда услужливо предложил я. Мэтьюс впился в меня взглядом. «Я знаю все, что Кайл...» что Часки собирался сделать, продолжила Дебора. «Я не могу продолжать, потому что не знаю второстепенных деталей». Она выпятила подбородок в направлении Доукса, который знает сержант Доукс. Доукс выглядел удивленным, что очевидным было выражением, которое он недостаточно часто практиковал. Но прежде чем он мог заговорить, Дебора двинулась вперед. Я думаю, что вместе мы втроем можем поймать этого парня, прежде чем новый федерал приземлится сюда и войдет в курс дела. Дерьмо, сказал Долг снова. Вы хотите, чтобы я работал с ним? Ему не нужно было указывать на меня, чтобы сообщить всем, кого он имеет в виду. Но он все равно это сделал, ткнув мускулистым узловатым пальцем мне в лицо. Да, хочу, подтвердила Дебора. Капитан Мэттис неуверенно жевал свою губу, И Доукс снова повторил «Дерьмо!» Я надеялся, что он улучшит свои навыки общения, если мы будем работать вместе. «Вы говорили, что кое-что знаете об этом», — сказал Мэтьюс Доуксу. И сержант неохотно перевел горящий взор с меня на капитана. «Угу», — сказал Доукс. «От вашей... со времен армии», — продолжил Мэтьюс. Он не выглядел ужасно напуганным, Доуксовым, гневно-раздражительным выражением. Но, возможно, это просто из-за привычки к командованию. «Угу», — сказал Доукс снова. Капитан Мэтьюс нахмурился с видом человека, принимающего важное решение. Остальные старались справиться с мурашками по коже. «Морган!» — наконец молвил капитан Мэтьюс. Он посмотрел на деп и сделал паузу. Пругон с надписью «Новости», остановился перед домом из него начали выходить люди проклятие сказал Мэтьюс. он поглядел на тело и затем на доуса вы можете сделать это сержант вашингтону это не понравится сказал доукс и мне это тоже не очень нравится я начинаю терять интерес к тому что нравится вашингтону сказал мэтьюс у нас есть собственные проблемы вы можете с ними разобраться доукс посмотрел на меня Я попытался выглядеть серьезным и профессиональным, но он только покачал головой. «Да», — ответил он, — «я могу сделать это». Мэтьюс похлопал его по плечу. «Молодец», — сказал он, и поспешно удалился поговорить с командой новостей. Докс все еще смотрел на меня. Я глянулся назад. «Подумайте, насколько легче вам будет следить за мной». Когда это закончится, сказал он, только ты и я. Но только, когда это закончится, сказал я, и он, наконец, кивнул всего раз. До тех пор, сказал он.